пальто, фраку для вечернего приема и деловой встречи, прилагался черный, а летом к светлому костюму или пальто – белый или бежевый цилиндры, а фиолетовый, коричневый или серый дополнялись сюртуки соответствовавших цветов. В театр выезжали в специальном оперном цилиндре, который при нажатии на выступавшую верхнюю часть складывался и убирался в днище. Средний класс носил котелки, а рабочий класс – дети и спортсмены – кепки. Мужская мода, плавно изменяясь, из века XVIII, когда мужской одежде уделялось чрезвычайно много внимания, пряжки на туфлях, напудренные парики, даже иногда мушки на лице, переходила в век 19. XIX. Парики в 1800-х годах уже не носят – Но бриджи по-прежнему в моде и носятся с высокими сапогами. К 1840 годам одежда становится темнее, вместо бриджей появляются брюки и на ноги надевают ботинки. Книги по модной одежде в это время советуют. Порядочный мужчина должен иметь в своем гардеробе четыре камзола для утренних визитов, сюртук вечерний и пальто, несколько видов брюк и пять жилеток. На званных обедах было принято появляться в приталенных черных пиджаках с длинными фалдами, которые назывались фраками, от слова «фрок», лягушка и белых галстуках. Почти все мужчины в 1840-х-60-х годах носили густые бакенбарды и усы. К концу века они продолжали носить усы, которые стали более элегантными и оттого требовали тщательного ухода. Тогда появились специальные чашечки, в которых при изготовлении сверху делалась накладка соответствующей формы, чтобы не замочить этот элемент украшения мужского лица. Джентльмены надевали корсеты для верховых прогулок, чтобы выработать хорошую посадку. Надевали они их и в других случаях, к примеру, чтобы спрятать живот, но скрывали это от окружающих. Произвести впечатление было невозможно, если мужчина надевал ошибочный вид шляпы. Уильям Кок стал первым графом Лейстерским при вступлении Виктории на престол. И его семья жила в чудесном дворце в Норфолке. Его сын, тоже Уильям, вошел в историю как создатель известного нам всем головного убора под названием «Котелок». Однако он не был ни портным, ни шляпных дел мастером. Он считался великолепным хозяином и агрономом своего времени. В какой-то момент он стал беспокоиться, что некоторые его слуги, ответственные за проведение охоты, смогут подстрадать от низковисящих веток при быстрой скачке и от браконьеров, часто наведывавшихся в его владения. Чтобы защитить их головы от ударов, он сконструировал шляпу с твердой фетровой тульей. Нарисовав головной убор необычного фасона, он отнес рисунок знакомому шляпному мастеру в Лондоне и попросил изготовить для примера один экземпляр. К изображению он приложил и описание того, как с помощью Шеллока достигнуть нужной прочности Тульи. Вернувшись через неделю, он увидел свое изобретение и даже опробовал на прочность, встав на него. Так родился котелок, головной убор в половину цилиндра, с полями и очень прочным верхом. Удовлетворенный результатом Уильям Кок заказал еще 12 котелков и заплатил за каждый по 12 шиллингов. Скоро всякий уважавший себя слуга высокого ранга в округе имел такой головной убор. Его создатель не предполагал, что немного позже его детище будут носить по всей Англии, а затем и по всему миру. Этот вид шляпы вскоре надели инженеры и банкиры, престижа для среднего класса в викторианское время не только в Англии, но и во многих других странах. В простонародье он назывался Билли Кокк, Уильям кок В то же время бедным людям было недомоды Они носили то же, что и их бабушки и дедушки. Правда, значительно подешевевшее – Производившаяся в массовых масштабах одежда позволила им одеваться прилично по воскресеньям и праздникам. Наряжаясь в выходной день, они все еще не надевали нижнего белья, которое расценивалось рабочим классом как роскошь. Очень дорогое по-прежнему оставалась одежда из шерсти, однако льняные и хлопковые брюки, платья, кофты были очень популярны. Несмотря на то, что их называли «бумажными», из-за неспособности согревать зимой. Бедные женщины взамен двух цветов, чистого и грязного, впервые наслаждались крашенной одеждой и очень полюбили яркий броский рисунок.